Я поспешно простилась и вскоре уже направлялась к одноэтажному приземистому строению из белого кирпича с решетками на окнах. Разговор с врачом вызвал двойственное чувство. С одной стороны, вроде бы все ясно. Бомж, он и есть бомж. Отмороженные ноги и синяки вовсе не удивляют. С другой стороны, диагноз сердечный приступ настораживал. Парень ведь совсем молодой. Сломанные ребра и ключица. А если все-таки ДТП? но кто-то стремится его скрыть. Кто? Мент. Майора рядом не было, когда мы увидели бомжа. Допустим, сбил его кто-то другой, а майор явился заметать следы, но врач определенно сказала, что травмы получены раньше. Трудно заподозрить ее во лжи. И все же что-то тут не так. Я замерла перед металлической дверью и не сразу сообразила, что на двери отсутствует ручка. Зато слева на стене дверной звонок. Я надавила кнопку и стала ждать. Послышались шаги. Дверь распахнулась. Я увидела мужчину лет шестидесяти. На нем был халат, мятый и грязный, так что назвать его белым язык не поворачивался. Голова у мужика абсолютно лысая, кустистые брови и глаза с дурнинкой. То ли пьян, то ли малость не в себе. «Ну, мне бы патологоанатома», — пискнула я, не весь чего испугавшись. «Зачем тебе, паталогоанатом?» Все согласны, он безбожно переврал. Получилось очень смешно, однако смеяться я себе отсоветовала. «Ладно, заходи». Милостиво кивнул он. Я вошла, и первым делом наткнулась взглядом на катафалк. Под белой простынёй лежал труп. Видна была лишь макушка, заросшая тёмными волосами, но я всё равно поёжилась. Мужик довольно гукнул, наблюдая за мной. а я мысленно чертыхнулась. «Там!» — ткнул он пальцем в глубь коридора, и я пошла, глядя себе под ноги и очень боясь увидеть что-нибудь лишнее. Дверь в кабинет была открыта. Я подняла глаза и вздохнула с облегчением. Обычная комната, белый кафель, белый стол, стеллажи с документами. «Ираида Максимовна, это к вам!» — произнес дядька, вновь все переврав, и я сказала «Здравствуйте!» за столом сидела женщина неоппрееленного возраста седые волосы коротко подстрижены маска из марли держалась на одном ухе которая оказалась несуразно большим возможно из за ее прически тетка напоминала завсегда ты барака сходство добавляло ее крайняя худоба и бледность а вот взгляд не сулил ничего хорошего гражданочки с таким взглядом командуют матросней нацепив красный бант на грудь и зовут народ на баррикады А если революция не подоспела, просто портят жизнь ближним в меру сил. Лицо узкое, все из острых углов, могло принадлежать мужчине. Ни намека на косметику. Скорее всего, она из тех, кто считает использование губной помады первородным грехом. В довершение картины тетка мяла в руке сигарету без фильтра. «Слушаю», — сказала резко, и я поняла, что везение мое на этом закончилось. Примерно так и вышло. Выслушав мой короткий рассказ, Ираида закурила, помахала рукой, разгоняя дым, и спросила. «Я не поняла, чего вы от меня хотите?» «Причину смерти», — начала я, но она перебила сердечный приступ. Врач рассказала о многочисленных травмах. Смерть расступила. В результате сердечного приступа перебила тетка. «И мне непонятно, с какой стати вы беспардонно пользуетесь моим временем». «Если я ничего не путаю, вы ему не родственница и даже не знакомая. Все, на что я считала нужным указать, есть заключение». «А можно на него взглянуть?» «На заключение?» Сурово нахмурилась женщина. «Да с какой стати?» «А вы, случайно, не из газеты?» «А то тут ходят некоторые в поисках дутых сенсаций». «Я не из газеты. Я из адвокатской конторы. О чем уже успела вам сообщить, разозлилась я. И меня очень интересует причина...» по которой погиб этот человек. Тут я почувствовала некое движение за своей спиной. Оглянулась и увидела мужчину, который, войдя в кабинет в нерешительности, замер на пороге. И едва не брякнула привет, потому что узнала Юрку. Он меня, конечно, тоже узнал, и, судя по всему, как и я, здорово удивился. Но, слава богу, у него хватило ума словесно этого не выразить. На вошедшего тетка внимания не обратила, занятая вправлением мне мозгов, Юрку попросту игнорировала. С удивлением он быстро справился, а кабинет покинул. Тетка предложила мне сделать то же самое. Спорить с ней бессмысленно. Лысый, с интересом наблюдавший за нашей перепалкой, оживился, когда тетка бросила ему начальственно «проводи». Мне ничего не оставалось, как направиться к выходу. Не успела я малость успокоиться, оказавшись на свежем воздухе, как созвонил мобильный, звонил Юра. Так как я сама собиралась ему звонить, его догадливость пришлась очень кстати. «Так вот, что у тебя за командировка», — весело произнес он. «А ты чего в морге делаешь? Тебе же зубы рвать положено», — усмехнулась я. «Ну, не говорить же девушке при первой встрече, что я покойников кромсаю. Многих, знаешь ли, это пугает?» «Только не меня». «Вчера к вам поступил, да слышал я ваш разговор», — заявил Юрка. «Отлично». «Значит, повторяться не надо. Как насчет добрых дел?» «Совсем моим удовольствием. Короче, так, Мегера наша после двух уйдет, тогда и поговорим. А сейчас, извини, не могу. Мне с ней работать. А испортить жизнь человеку она может очень легко. Я тебе позвоню». Юра отключился, а я заспешила к машине, прикидывая, что теперь делать. Вскоре стало ясно, звоните Агатке. Ей вряд ли понравится, что я наплевала на ее запрет, но опоздание на два часа еще можно худо-бедно объяснить, а вот на весь рабочий день затруднительно. По-любому придется сдаваться. Ждать до двух часов не хотелось. Тем более нет уверенности, что будет толк от разговора с Юрой. Вполне возможно, ничего особенного он не сообщит. И выйдет, что я напрасно сестрицу растревожу. Сообщит или нет, а поговорить необходимо. Если Юрка подтвердит слова злющей тетки, смело ставим на этой истории крест. Бомж умер своей смертью, а ребра ему переломали недоброжелатели, которых при его образе жизни пруд пруди. Отъехав от больницы на значительное расстояние, я приткнула машину в каком-то переулке и отправилась бродить по городу. Со вчерашнего вечера интереснее он не стал, но чем-то занять себя надо. Решив, что достаточно подготовлено к нагоняю, я набрала номер Агатки. «Ну и где ты?» — задала она вопрос, не дожидаясь слов приветствия, которые я так тщательно готовила. «Я берусь отгадать с первого раза. Неприметный городок в российской глубинке». «Ничего себе!» — восхитилась я. «Да ты просто экстрасенс. Мы могли бы зарабатывать неплохие деньги». «С тобой только язву заработаешь, но ну почему бы для разнообразия сестру не послушать?» «Ты сама говоришь, в конторе от меня немного пользы, а узнать, в чем тут дело, очень хотелось». «Узнала?» «Пока ничего особо ценного. Парень умер от сердечного приступа. А ты думала, бате будут лапшу на уши вешать?» «Не бате, а человеку, которому он звонил. Я здесь успела завести интересное знакомство». «После двух его продолжу. Может, и всплывет что?» «Большая просьба. Не старайся сделать так, чтобы о твоем интересе знал весь город, включая детей и собак». «Само собой». «Само собой», — передразнила Агатка. И мы простились. Я с заметным облегчением. Теперь по улице я припустилась резво, и город мне даже начал понемногу нравиться. Ближе к двум. Я забрела в кафе выпить чаю, — Тут и позвонил Юрка. Путь свободен, жду в гости. «Это в морге, что ли?» — фыркнула я. «Извини, но ничего другого предложить не могу. Должен быть на рабочем месте. Сейчас подъеду», — сказала я и поспешила к машине. Очень скоро я уже стояла перед знакомой дверью и давила на кнопку звонка. Вновь ожидала увидеть Лысого, но дверь мне открыл Юра. «Прошу». «Ты один?» — шепотом спросила я. «Один». Пришлось придумать срочное поручение для нашего санитара, не то непременно Мегери донесет. Морг у нас в городе один, и если я лишусь работы, придется готовиться к переезду. А у меня мама с папой в весьма преклонном возрасте, в общем, переезд я не планирую. Понятно. Мы прошли в кабинет, точную копию того, где мне уже довелось побывать. Юрка включил чайник, достал банку с растворимым кофе и спросил, Чем тебе этот бомж так интересен?» Я объяснила, как могла, не видя необходимости что-то скрывать. «Так от чего он умер?» В свою очередь задала я вопрос. «Сердечный приступ», — пожал плечами Юрка, ставя передо мной кружку с кофе и устраиваясь за столом напротив. «Ну вот», — с тоской подумала, — «я стоило здесь столько времени болтаться. Сердце у него было ни не к черту, несмотря на возраст», — продолжил Юрка. «Но...» Он назидательно поднял палец и сделал выразительную паузу. Кое-что наводит на размышление. «Ты бы не тянул, вдруг Мегеру нелегкое принесет». Вскрытие проводили вчера, ближе к вечеру, а через пару часов после этого у нас появился местный шериф. Хотя не его это дело по моргам болтаться, они с Мегерой малость пошептались, и она села писать отчет о проделанной работе. У парня ребра переломаны и ключица, синяков и целый букет. Но в отчете об этом сказано очень коротко следы застарелых побоев. Вот как, нахмурилась я. Вот так, радостно кивнул Юрка, словно находя в этом что-то забавное. Но это еще не все. Покойников боишься? А чего их бояться, они не кусаются. Тогда пошли. Он легко поднялся, а я запаниковала. «Куда?» «В предбанник. Это мы так нашу коморку зовем. Отопления в ней нет, и жмурики день-два лежат себе, никого не беспокоя. У нас, знаешь ли, все по старинке». Он уже несся по коридору, и я за ним. Мы оказались в небольшой комнате без окон. Вдоль стен что-то вроде полок, на которых лежали три тела, покрытые простынями. Я почувствовала настоятельную потребность оказаться на улице, однако поспешила взять себя в руки». Юрка, между тем, подошел к полке и мне кивнул, предлагая приблизиться, стянул простыню. Я зажмурилась, сосчитала до 30 а потом открыла глаза. Труп выглядел лучше, чем я ожидала, по крайней мере, на ногах удалось устоять. Я торопливо отвела взгляд от жуткого вида шрама, начинавшегося от горла и заканчивавшегося в паху, и сосредоточилась на лице бомжа. Но не оно, как выяснилось, заинтересовало Юрку. Взгляни на его руки. Он ухватился за кисть покойника и продемонстрировал мне. Весьма характерно и отметина. Точно след от веревки. То же самое на другой руке. И на ногах. То есть парня держали со связанными конечностями? Спросила я. Это не веревка, скорее... «Наручники или кандалы?» «О, Господи, кандалы-то откуда?» «Вот уж не знаю. От веревки другой след, можешь мне поверить. Этот — от железа». «Чудеса!» Я достала мобильный и сделала несколько фотографий. Юрка не возражал. «Пошли отсюда», — попросила я, закончив. Мы вернулись в кабинет, где нас ждал успевший остыть кофе. «И что ты обо всем этом думаешь?» спросила я. «Это ты думай», — хохотнул он. «А с какой стати вашему шерифу о каком-то бомже беспокоиться?» «Ну, допустим, не хотел лишней работы, вот и попросил Мегеру не особенно усердствовать. А что, если парень побывал в каталажке, где и получил многочисленные переломы? Ему удалось сбежать, а менты не хотят выносить ссоры из избы, вот и шифруются. Документов при парне нет. Держать труп негде. И если через день-два его никто не хватится, закопают тихо мирный привет. Но Юрка вновь поднял палец, призывая внимать и шевелить мозгами. «Парень, не из местных, не то уже хватились бы. Больница тоже одна. И опять же у нас секреты долго не держатся. И если был какой грех на ментах, слухи бы уже расползались по городу, а я ничегошеньки не слышал». хотя больница место бойкое. Тогда вовсе ничего не понятно. Разозлилась я. А как вообще обстановка в городе? Все как у всех, порадовал Юрка. Менты крышуют клубы с игральными автоматами, которых вроде бы нет, ну и так, по мелочи. Но шериф живет неведно. Это что, прозвище? Ага. Бандиты, какие были, давно перевелись. — продолжил Юра. — Их с успехом заменяют менты. Вечером можно спокойно пройтись почти везде. Квартирные кражи — редкость, народ шерифа уважает. — А ты? — А мне с ним, к счастью, пересекаться не доводилось. — Как его звать-то? — Фамилия Колокольцев, Евгений Андреевич, если не ошибаюсь. — Что ж, — сказала я, поднимаясь, — спасибо тебе. «Если вдруг услышишь, что интересное, обязательно позвоню», — кивнул он и пошел провожать меня до двери. Собственно, ничего больше меня в этом городе не держало. Можно смело убираться во свояси. Но уже в машине меня посетила еще одна идея — заглянуть в местное отделение полиции. Не скажу, что идея гениальная, учитывая подозрение, что менты к этому делу имеют некое отношение, — Возможно, им действительно работать лень, но могло быть иначе. И вовсе не лень, причина суеты, а кое-что посущественнее. В этом случае мое настойчивое любопытство вряд ли придется им по вкусу. Однако я довольно быстро смогла убедить себя, что мое появление особого удивления и беспокойства вызывать не должно. Если уж я способствовала тому, чтобы бомж оказался в больнице, естественно, поинтересоваться успехами нашей славной полиции в деле установления его личности. Недолго думая, я свернула к известному мне зданию и, приткнув машину на парковке, быстро поднялась на крыльцо. Двусворчатая дверь была гостеприимно открыта. Помещение, в котором я оказалась, выглядело образцово. Стены недавно покрасили, Потолок сверкал белизной, глаз радовали новенькие стеклопакеты, а линолеум под ногами был чист, несмотря на весеннюю грязь в городе. Просторный холл поначалу показался пустым. Справа комнатенка, отделенная решеткой. Две скамейки ждали нарушителей. За стеклянной перегородкой с надписью «Дежурный» признаков присутствия этого самого дежурного не угадывалось. Я прислушалась. Тишина. А между тем рабочий день в разгаре. То ли в городе тишь да гладь, и менты в кабинетах спят, то ли пребывают в трудах и заботах вне родных стен. Я подошла к стеклянной перегородке, убедилась, что за столом никого нет, и громко откашлялась, надеясь привлечь внимание. Дверь по соседству распахнулась, и появился молодой мужчина в форме с чашкой чая в руках. — Вы ко мне? — спросил равнодушно. — Наверное. Дежурный занял свое место, с некоторым сожалению отодвинул чашку в сторону и на меня уставился. «Слушаю». Я начала объяснять. А он меня разглядывать с недоумением на физиономии. Недоумение все росло, и когда я замолчала, он еще некоторое время смотрел в точно сомневался в том, что мой рассказ окончен. «А от меня-то вы чего хотите?» — нахмурился он, так и не дождавшись продолжения. «Я хотела бы знать, кто этот человек, фамилия, имя. Это удалось установить?» «Зачем вам его фамилия? Он же умер. Но фамилия-то осталась». «Вам-то она зачем?» — не унимался парень. «Возможно, у него есть родственники. Они ведь должны знать, что с ним произошло». «Конечно, должны. Как только мы установим его личность, сразу же им сообщим». «Значит, пока не установили?» «К нам никто не обращался», — пожал он плечами. «А если не обратятся, вы что, сами искать не будете?» «Кого?» — вздохнул он. «Родных?» «Девушка, чего вы от меня хотите?» «Вновь вздохнул он, я вашего бомжа знать не знаю». В этот момент за моей спиной послышались шаги. Дежурный вытянул шею и заметно подобрался. Я оглянулась и увидела знакомого майора. Он шел по коридору в нашу сторону, взглянул на меня и усмехнулся. «Опять вы?» «Точно!» Не стала я спорить. «А вы здесь какими судьбами?» «Я тут самое главное начальство», — хмыкнул он. «Местный шериф?» — полюбопытствовала я. «Точно! О своем прозвище он, конечно, знал, а вот то, что его знаю я, ему не понравилось». «Вам полюбился наш город?» — засмеялся майор. «Не особенно». Что на этот раз? Он подошел вплотную, облокотился на стойку, за которой сидел дежурный и на меня уставился. Хотела узнать, как дела у нашего подопечного. «Я объяснил девушке», — начал дежурный, но под взглядом майора примолк. «Он умер», — сообщил тот, сердечный приступ. «Я была в больнице. Не сомневаюсь, вы очень настойчивая девушка, кстати. А где ваша сестра?» «Вы установили личность покойного?» — спросила я. «Пока нет. Сегодня мне позвонили из управления. Выходит, ваш отец действительно большая шишка. А вы сомневались?» «Не могу понять, неужели молодой красивой девушке нечем себя занять, и она тратит свое время на то, чтобы узнать фамилию какого-то бомжа?» «Вы-то с этим не спешите?» — съязвила я. «Занимайтесь своим делом». посуровил он, и не учите меня, как я должен выполнять свою работу. Зря вы так. Я выдала свою лучшую улыбку, но ответной улыбки не удостоилась. Просто меня учили все доводить до конца, и уж если нам довелось встретиться с этим парнем, я хотя бы должна знать его имя. Узнаете, не сочтите за труд сообщить его мне. «Это что, шутка?» — спросила я. «Всего доброго. Не думаю, что мы увидимся вновь». Он сказал это насмешливо, но все равно прозвучало как угроза. «Ничего», — вздохнула я. «Обещаю не переживать». И направилась к выходу. Оказавшись в машине, я выехала с парковки, но почти тут же притормозила. Остановилась в сотне метров от отделения. Почему я это сделала, объяснить трудно. Должно быть, сработала интуиция. Вскоре появился майор. Спустился с крыльца, вызвав легкое удивление. Он был без куртки. Следовательно, покидать рабочее место не собирался. Все оказалось просто. Майор отошел в сторону и стал звонить по мобильному. Разговор был недолгим, и говорил в основном майор. Он хмурился, нервно двигаясь, пять шагов в одну сторону, потом в другую. Чего же ему в своем кабинете-то не говорилось? В тишине и уюте. Неужто боится чужих ушей? Много бы я дала, чтобы услышать этот разговор, и почти не сомневалась, он связан с моим настойчивым интересом к покойному. Майор захлопнул мобильный и вернулся в здание. А я завела мотор.